Знакомьтесь. Гигант постаревшего мира. Старческая дряхлость. Старику тяжело вставать, идти в туалет. Движения его медленные. Он с трудом з а с т ё г и в а е т пуговицы на брюках. Он хрупок. Его защитные силы покидают его. Он напоминает наш мир, который также беззащитен и хрупок. Мы живем в старом мире, который пытается не упасть. Однако условия жизни в этом таком хрупком мире, который легко поражается даже при единичной вирусной атаке COVID-19, на сегодня таковы, что современный человек, как правило, доживает до своей старости и часто даже до своей хрупкости. Старческая хрупкость или старческая остыния? Или, говоря по-русски, старческая дряхлость? Пожалуй, это самый точный термин, но это на мой взгляд, поскольку я считаю, что он показывает, что процессы атрофии находятся в стадии расцвета. Старческая дряхлость – это уровень инвалюционного периода онтогенеза, когда все атрофические процессы вышли на определенный клинически заметный уровень. Это гериатрический синдром, характеризующийся возраст ассоциированным снижением физиологических резервов и функций всех систем и приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека, к воздействию эндо- и экзогенных факторов, и высокому риску развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. Наиболее важными в патогенезе данного синдрома являются атрофия мышечной, костной и нейроэндокринной систем, тканевая гипоксия, снижение нейротрофических и гормональных влияний. Синдром старческой астении тесно связан с другими гериатрическими синдромами и с полиморбидностью, но он может быть потенциально обратим и концептуально влияет на всю тактику ведения пациента. Внешним проявлением инволюционных процессов является снижение всех функциональных резервов организма, что будет отражаться на скорости движения, на способности выполнять работу определенной мощности, прежде привычную человеку, затем и малоинтенсивную. Все это входит в состав определения саркопении. Но старческая астения, кроме того, включает склонность к заболеваниям, их худшую переносимость, более медленное восстановление после любых заболеваний, склонность к падениям, Все это указывает на то, что резервы организма истощены. Очень показательный пример с коронавирусом. Именно тут становится наглядным, что функциональные резервы иммунной системы у людей в возрасте имеют меньшей способности противостоять инфекции. Именно люди в возрасте оказались в большинстве среди тех, кто от вируса умер. Например, на 14 марта 2020 года в Южной Корее из 8086 случаев, заболевших коронавирусом, умерли 79 человек, и из них 39 человек были в возрасте старше 70 лет, еще 14 – в возрасте 60-69 лет, и ни одного умершего младше 30 лет. В связи с постарением населения распространенность старческой астении растет, В силу этого диагностика ее приобретает высокую значимость. Однако сегодня не существует ее общепринятых критериев, даже несмотря на 300 ее маркеров. Зарубежные данные указывают, что люди 65 лет и старше проживающие дома имеют синдром старческой астении в 10,7%, а после 85 лет уже в 26,1%. В домах престарелых этот процент заметно выше – 52,3%. У женщин остыния встречается чаще, чем у мужчин. Самые высокие оценки были получены в практике в р а ч а г е р и а т р а амбулаторного этапа по результатам анкетирования 150 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет в трех городских поликлиниках города Саратова. Исследование показало, что доля пациентов со старческой астенией составляет 10% в возрастной группе 60-64 года, 13% в группе 65-69 лет, 40% в группе 70-74 года, 70% в группе 75-79 лет, 93% в группе 80 и более лет. В Москве лица старше 65-ти, посещающие поликлинику, имеют старческую остынию в 4,2-8,9%, тогда как при остынии у них отмечено в 45,8-61,3% случаев. Вот такие очень разные цифры. И важно обратить внимание не на разные цифры, а на то, что установленный диагноз старческой остынии, и тут все врачи согласны, повышает риск госпитализации в 1,2-1,8 раза. Функциональных дефицитов в 1,6 – а раза. Риск падения и переломов в 1,2 – 2,8 раза. И риск смерти в 1,8 – 2,3 раза. Часть клинических геронтологов придерживается мнения, что не всякая старость сопровождается синдромом старческой хрупкости. Тем не менее, я, исходя из понимания патофизиологии формирования инволюционных процессов, считаю, что это удел всей популяции. то есть это облигатное, а не факультативное явление, и рано или поздно оно формируется у всех, просто не все люди доживают до с в о и й х р у п к о с т е й Многие слышали о том, что у кого-то родственник жил долго, дожил активным почти до 100 лет и потом как-то довольно быстро стал сдавать. Вот это «прожил долго и стал быстро сдавать» и есть проявление успешного старения, когда старческая астения отодвинута на самый маргинальный период жизни человека. Для оценки старческой хрупкости врачи используют различные шкалы и опросники. Подобную гериатрическую оценку я провел и в случае Жанны Луизы Кальман, которая прожила более 122 лет. Это позволило мне предположить несоответствие заявленному возрасту на 20-25 лет. Мною отмечено несоответствие гериатрической симптоматики клинической старости при сравнении Кальман с женщинами в возрасте 117 лет. Все сравниваемые были лежачими или могли находиться в кресле только с поддержкой. В результате работы с видеоматериалами я пришел к выводу, что у Кальман в возрасте 110-117 лет имеется нарастающий синдром старческой дряхлости. Но он не соответствует степени выраженности этого синдрома у всех известных нам женщин аналогичного с ней возраста. А это единичные с л у ч а й и все они были дряхлее, чем Кальман. Основными методами воздействия на старческую астению по-прежнему остаются д о с т а т о ч н о я по объему и интенсивности физическая активность и сбалансированная по белку и энергетической составляющей питание. Изучается влияние гипоксических интервальных тренировок. Не вызывает сомнения, что ряд лекарственных средств и биологических добавок, например, включающих L-аргинин, карнозин, L-карнитин, изофлавоны сои и витамин D3 могут помочь в борьбе с этим грозным синдромом. Политика в области общественного здравоохранения должна быть сформирована с учетом рекомендаций геронтологов и гериаторов, которые позволят максимально увеличить число россиян с успешной старостью и снизят давление со стороны старческой остынии. Дайте бой старческой дряхлости. Лучшее средство для этого – физические упражнения на постоянной основе. Все, что хорошо для борьбы со старческой дряхлостью и одновременно на что надо обратить внимание, хорошо и для сохранения вашей памяти.